Антон Павлович Чехов. «Пари». Читает Константин Хабенский.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 Банкиру казалось странным, что человек, одолевший в 4 года 600 мудрённых томов, потратил около года на чтение одной, удобо понятной и не толстой книги. На смену Евангелию пошли истории религий и богословия. В последние два года заточения узник читал чрезвычайно много, без всякого разбора.